Глава 23 Болгарин Поначалу Карл не был любителем ярмарок в окрестностях. Там слишком много людей и мало спокойствия. Но с течением времени начал привыкать к суматохе и даже полюбил её. Приятно время от времени выбираться из дома, где царил беспорядок, вытягивающий все силы. И хотя сил у Карла было в избытке, его это всё равно изматывало. Поэтому он постепенно стал задерживаться на ярмарках после того, как продаст всё, что привёз, и закупит необходимое. На крупных ярмарках и животноводческих выставках обычно выступали скоморохи и шуты. Раньше Карл считал их концерты смехотворным времяпрепровождением для дураков, но теперь ему и самому нужно было развеяться, и он позволял глашата ему влечь себя. Он вынужден был признать, что было что-то захватывающее в наблюдении за шутами и реакцией, которую они вызывали у публики, будь то насмешки или удивление Часто одни и те же актёры приезжали из года в год. Был там вышедший в отставку пушечный король, который никогда не стрелял дальше пяти метров и вечно терял зубы. Только когда штаны загорелись, он отрёкся от титула. Ещё была бородатая женщина, в которой многие узнавали местного кузнеца, но всё равно обожали и крысолов со следами укусов на носу, и толстый фокусник, периодически душивший по тряпочке очередного голубя. Были молоденькие сёстры-акробатки, с непостижимой ловкостью закидывавшие скрещенные ноги за голову. Карл отлично помнил, как одна из них скрючилась как-то ради него, да так, что он не знал толком, где у неё верх, где низ. Задача оказалась чуть ли не слишком сложной того раза девушка всегда прихорашивалась, едва завидев его в толпе, а он не обращал внимания. Как бы тяжело ни бывало ему с Даникой, он не собирался нарушать обед. Она мать его ребёнка и всё ещё красавица, достойная любви. В последнее время она снова стала послушно отдаваться, хотя что-то всё равно изменилось. С Даникой стало грустно жить под одной крышей. Ребёнок её изменил. Ещё он заметил, что она слишком много пьёт. «Мать не должна столько пить». Иногда ему приходила в голову мысль о второй беременности, а вместе с ней надежда, что этого не случится. Ярмарочные дрочуны, конечно, тоже иногда бывали. Всегда находились любители посмотреть, как местные храбрые пареньки принимали вызов, и их отметеливали. Карл сам никогда не выходил на ринг, потому что и боксёр, и организатор его игнорировали без конца, несмотря на то, что все вокруг пялились на него. Это были бы лёгкие деньги» ещё этот болгарин, болгарин с густыми усами. Карл с удовольствием общался с ним, ведь у того всегда была при себе потрясающая сливовица, которую он охотно угощал Карла, остальные не хотели с ним пить Зато зрители с ума сходили от его выступления, они смеялись, вопили, и болгарин загребал деньги лопатой. «Ты не захочешь перенять у меня дело?» – спросил он однажды Карла. Он говорил ломанно, и голос был чуть тоньше, чем можно было ожидать, глядя на него. «Повозку делали на заказ, можешь забрать. Но пару лошадей, чтобы её тянуть, раздобудь сам. Я без своих не справлюсь». «А сам что?» – спросил Карл. Его сбило с толку предложение болгарина. «Я уже достаточно долго странствую. Пришла пора найти себе маленький домик. И, может, даже женщину. Возможно, уеду из страны. На родину». Он затянулся сигарой. Я был бы очень благодарен, если бы ты согласился. «А цена?» — спросил Карл. «Что ты ожидаешь от меня получить?» «Ох уж эта цена!» Болгарин почесал шею. «Знаешь что, не думай о цене. Ты уже оплатил всё своим общением. Другие люди не хотят общаться с типом вроде меня. Ты не такой, как они. Ты другой. И у тебя есть необходимые рост и сила». Карл кивнул. Удивительным образом его привлекало предложение, хотя он отлично знал, что так не пойдёт. Он не мог. У него даника и ферма. Или он. Болгарин заметил его сомнение и похлопал по плечу. «Слушай, иди поразмысли. Найдёшь меня внизу у реки, там, где винная тропа, подходит к прогалине среди деревьев. Приходи. Я пробуду там ещё месяц, но не дольше». Карл снова кивнул. Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам, чертовски крепко, и от этого ему становилось так стыдно, что он не знал, что сказать. Мужчина не должен быть ничем связан, точно не женщиной. Из всех мужчин, что Карл встречал за свою жизнь, Болгарин был первым, кто почти мог сравняться с ним по телосложению. Он выглядел внушительно, с пышными усами и блестящей темной кожей. С широким торсом и мускулистыми руками, покрытыми густыми, как шерсть с черными волосами. Да, болгарин был похож на Карла и одновременно напоминал, как сильно Карл отдалился от самого себя. Появилось неприятное ощущение, что его превзошли в мужественности, прежде всего потому, что он не мог просто взять и сделать, что захочется. Быть самому себе хозяином, самим собой. «Карл, друг мой!» «Ты, как и я, отлично знаешь, что ты бы отлично с этим справился». Болгарин подмигнул и сделал глоток. «Я подумаю», — сказал Карл и взял бутылку. В тот день он оставался на ярмарке до темноты. Посидев с Болгарином, он ещё бесцельно побродил между обозами. Он не мог справиться с беспокойством. Когда он, наконец, доехал до дома и принялся распрягать лошадей, понял, что пьянее обычного. Темнота была тяжёлой. Фермерский двор слишком тесным, а строения сжимались кольцом и запирали его внутри. В кухонном окне виднелся силуэт Даники. Карл ощутил себя потерянным.